Глава тридцать четвертая. И она словно услышала его мысли и сказала. «Надеюсь, вы понимаете, уполномоченный, важность этого материала? Вы понимаете, что мне нужно его доставить в институт?» «О, так он не инженер!» Солдат так и держал винтовку, направив ствол на горохово Теперь он ее и в плечо упер, на всякий случай. А я-то думаю, как это обыкновенный инженер умудрился так легко с теми двумя даргами разделаться? «Да, Винникер». «Будь с этим господином повнимательнее. Эти уполномоченные очень опасные люди. Терехов и мертвые Дарги не дадут соврать», — произнесла женщина. «Нашли Даргов. По нашим следам шли». «Кстати, Терехов был жив, когда я уходил», — вспомнил Андрей Николаевич. «Ну и раз вы нашли дохлых Даргов, значит, вы знаете, что я шел с вашим раненым солдатом. Его фамилия Рогов». «Терехов. Не видела, куда он делся. А насчет вас?» «Я знала, что в случае неудачи нужно будет полагаться на вас. Мы знали, что в случае опасности вы побежите к своему тайнику, и ваш тайник превзошел все наши ожидания. Вы молодец», — ответила Кораблева. «И если вы спасли нашего раненого, от лица начальника экспедиции выражаю вам благодарность за спасение моего человека. Я упомяну об этом в своем отчете. Это повысит ваши шансы на получение визы». «О, спасибо». Горохову сейчас было вовсе не до виза, Он был раздражен тем, что солдат доел его хлеб и выбросил пустой пластик на песок. А еще тем, что эти двое, кажется, собирались забрать у него его транспорт. Для меня это большая честь. Только вот хотелось бы узнать, это гарантирует мне место на мотоцикле? Пока вам придется остаться здесь с раненым Роговым, сразу все расставила на свои места начальница экспедиции. А мы с Винникером, как только доберемся до Красноуфимска, сразу попросим коменданта выслать за вами пару машин. Уполномоченный моментально оценил ситуацию. Они забирают у него мотоцикл, в идеале добираются туда за ночь и часть утра, в идеале у коменданта готова пара квадроциклов, им мне нужен ремонт, и есть люди для того, чтобы тут же отправиться в путь. В идеале они выйдут в тот же вечер, и, естественно, за ночь не доедут, грузовик — это не мотоцикл. Днем остановятся переждать жару, и в идеале следующей ночью спасательная партия будет тут. В общем, им с Роговым ждать больше двух суток. У них с Роговым остается 20-литровая канистра воды, кукурузный блок, медпакет и пара баллонов хладогена. Продержаться можно, в идеале, если их, конечно, не найдут Дарги. А Кораблева, не дожидаясь его ответа, спрятала пакет с вяленым мясом в карман пыльника и поднялась с земли вторую банку консервированных фруктов, открыла ее и стала пить сладковатый компот. А третью банку она заберет с собой. Ну да, ей нужнее. А мы с Роговым... «Ну, найдем что-нибудь, чтобы продержаться трое суток». В принципе, он знал, как прокормить себя в пустыне. Саранча, кактусы, может, термитник рыхлый попадется, который можно будет расковырять. Не то, что двое суток, он при наличии воды прожил бы здесь столько, сколько нужно. Уполномоченный дошел бы и до Красноуфимска дней за пять, а может и за четыре. С двадцатью литрами воды и двумя баллонами хладогена точно в четыре дня уложился бы. Но не с роговым. «Не доедете вы до Красноуфимска» говорит он и шарит по карману в поисках сигарет. «Это почему?» – спрашивает Кораблёва. Она не слишком верит ему, женщину сейчас больше интересуют персики из банки. «Мотоцикл – дрянь, железо плохое, втулки – дрянь, подшипники, цепь – дрянь. А вы с вашим виникером, с бронежилетами, со снаряжением и канистрой бензина больше двух центнеров весите. К этому мотоциклу нужно еще приноровиться, иначе он сломается. И сломается быстро». Она перестала есть персики. И Горохов сразу пожалел, что завел этот разговор. Он просто не ожидал, насколько быстро и безжалостно начальница экспедиции принимает решение. «Вы правы, инженер. Хорошо, что напомнили. Я сама об этом не подумала. Если мотоцикл сломается, нам остаток пути придется преодолеть пешком. Винникер, канистру с водой тоже поставьте на багажник. Мы забираем воду. И хладаген тоже. Возможно, нам придется пару дней идти». «Есть», — сразу отозвался солдат. «О, а вы, Женечка, молодец» восхитился уполномоченный. «Горохов, не нужно фамильярностей», — сухо ответила женщина. «Да вы уж извините меня, конечно, но я надеялся, что вы хотя бы воду с хладогеном оставите. Я думаю, вы продержитесь пару дней. Вы же такой опытный степняк». «Да, я опытный, и поэтому знаю, что в пару дней вы не уложитесь. Помощь за двое суток не придет. Я все это делаю не по желанию, а из необходимости. Рога в трех дней не протянет в жаре». послушайте Она заговорила таким тоном, что у него не осталось ни малейших сомнений в ее решимости. «То, что лежит у меня в кармане, для человечества важнее всего, важнее вас и Рогова, и даже важнее меня. И я готова отдать все, чтобы этот биоматериал был доставлен в институт. Если мотоцикл сломается, нам придется идти пешком, нам может потребоваться ваша вода и ваш хладоген. Но даже учитывая это, я готова оставить вам с Роговым 10 литров. Это все, что я пока смогу для вас сделать». 10 литров воды. Все, что она могла для них сделать. Луны было еще недостаточно, а солнце исчезло на западе окончательно. Стало темно, только контуры и тени были различимы. И Андрей Николаевич в этой, наконец, пришедшей темноте, отчетливо понял, что эта женщина, ставшая тенью на фоне освещенного восходящей луной бархана, не шутит. Она действительно оставит им с Роговым 10 литров воды и, возможно, блок толченой кукурузы. Она, скорее всего, даже хладогены им не оставит. «А возможно и медпакет заберет. Ей нужнее, у нее миссия. Она ведь старается для всего человечества. И еще он понял, что такое биот. А еще, что он не собирается здесь оставаться. Что мотоцикл, еду, воду, топливо – это все снаряжение приготовил он. Это все его. Остаться здесь с раненым. Ну, допустим, ветер был сильный и занес их следы на песке. Но тут повсюду шастают прыгуны и новые безносы и дарги». А дарги в любой момент, особенно ночью, могут на тебя набрести. И ночью они видят лучше человека, и слышат тоже лучше. Поэтому даже и без мотоцикла он тут не остался бы. Он бы прямо сейчас пошел на северо-запад, в сторону Красноуфимска. Только собрал бы разбросанные кораблевые вещи из тайника во фляге. Без секстанта будет очень непросто найти блокпост. Но ему на этом многодневное путешествие потребовалось бы много воды. Вода. Вода и пара баллонов «Хладогена». «Несомненно, выручили бы его. Его, да. А Рогова?» «Рогов умрет. Вы оставляете нам слишком мало воды», — произносит уполномоченный. «Да и я не доживу до прихода спасателей, если останусь тут». «К сожалению, я не могу исключить подобного развития событий», — холодно отвечала начальница экспедиции. «В другой ситуации я бы рассмотрела иные варианты, но сейчас главное — это доставить материал в институт, и я это сделаю». Все имеющиеся у нас ресурсы должны быть направлены только на это. Ответ был исчерпывающим. Жизнь Рогова сейчас не играла никакой роли. Да и его тоже. Горохов поднял левую руку, словно поправляя пыльник, а сам высвободил пистолет из кармана в рукаве и, опустив руку, дал тому съехать вниз и коснуться стволом ладони. Андрей Николаевич почувствовал обычную свою сосредоточенность, всякий раз зарождавшуюся в нем в трудные и опасные моменты. Уполномоченный уже принял решение. И суть этого решения была однозначна. Он не собирался здесь оставаться. Ни при каких обстоятельствах. И на принятие этого решения ему не потребовалось много времени. «А у меня к вам вот какое предложение», — начал он, услышав, как легкий пластик банки из-под персиков упал на грунт. Начальница закончила с едой. «Может, лучше я поеду с вами?» «Я поведу мотоцикл. Я всю жизнь езжу на мотоциклах по степи. Да и если транспорт сломается, я быстрее доведу вас до Красноуфимска». Со мной у вас будет больше шансов довести вашу драгоценность до института. А ваш Винникер останется сроговым. Мы им оставим всю воду и весь хладоген. Когда едем, вы поедете на север, а я со спасательной партией за ними вернусь». Он понял, что это был хороший ход. Кораблева не ответила сразу, молчала секунду, две, три, думала. Горохов даже усмехнулся, подумав о том, что сейчас чувствует солдат Винникер. «Андрей Николаевич, конечно, хотел бы увидеть его лицо», Но было слишком темно, да и с маской этому помешали бы. Но потом женщина все-таки произнесла. «Нет, со мной поедет Винникер». «Не доверяешь, значит». «Ну что ж». Патрон был уже в патроннике, оставалось только снять пистолет с предохранителя и взвести курок. «Ну и зря», – произнес уполномоченный, делая вид, что разочарован. Хотя и делать вид ему было не нужно. Он отчетливо понимал, дарги будут искать двоих своих пропавших. Уже, наверное, ищут. Так что оставаться здесь нельзя ни в коем случае. Горохов-то уйдет, и, возможно, при определенном везении и наличии воды дойдет до Красноуфимска. А вот Рогов... Рядовому Рогову конец. Для начальницы экспедиции это была приемлемая потеря. А вот уполномоченному, который обещал солдату, что вернется. Нет, Андрей Николаевич не был согласен с решением, которое приняла Кораблева. Не был согласен. Винникер. Она словно почувствовала это его неприятие внимательно приглядывая за уполномоченным. «Есть!» — сразу отозвался тот и добавил. «Не делайте резких движений, уполномоченный». «Хорошо, не буду», — произнес Горохов. «Но имейте в виду, Кораблева. Я здесь не останусь. Я пойду в Красноуфинск, так что, Рогов, это ваша забота». «Я буду иметь это в виду», — отозвалась женщина, и ее тон ясно давал понять, что судьба Рогова ее уже не волнует. Она нагнулась и поднялась с землекамистру с бензином, поставила ее в багажник мотоцикла. Начальница нашла тумблер, включила питание, включила ближний свет, но мотор заводить не спешила. Взглянула на спидометр, наверное, посмотрела наличие топлива. Проверила наличие воды в седельной фляге. Воды там не было. Все это женщина проделала осознанно, явно у нее был опыт работы с техникой. Разбирается, неужели ездила на таком? а Она тем временем подняла канистру с водой и стала отворачивать крышку. Горохов же тихонько снял пистолет с предохранителя, и чтобы Винникер, который стоял от него всего в трех шагах, не услышал, произнес, снова хлопая себя по карманам. «Винникер, ты хлеб мой сожрал, еще и сигареты забрал». «Я не брал ваши сигареты», — сразу ответил солдат. «Когда обыскивал меня, не брал?» «Нет, не брал, мне они не нужны», — говорит Винникер. «Я не курю и вам не советую». Горохов скорее чувствует, чем видит, что винтовку солдат не опускает, так и держит ее, направленной на него. Поэтому уполномоченный присаживается. «Значит, здоровье бережешь, солдат?» «Берегу». «Ну да, с твоей-то профессией. Это самое то. Здоровье-то беречь», — говорит уполномоченный и шарит правой рукой по песку, а левой в это время взводит курок на пистолете. Осторожно взводит, чтобы не щелкнул громко. «Где же они тогда?» И он, наконец, находит возле своего сапога почти пустую пачку. «А, вот они». Горохов вытаскивает одну сигарету, теперь зажигалка. Сигареты были нужны ему только для этого. Здесь, между камнями, у небольшой дюны, света луны ему было недостаточно. Свет зажженной фары мотоцикла ни начальницу экспедиции, ни ее солдата не освещал. Ему было необходимо хоть немного подсветить местность, всего на пару секунд. И он черкнул зажигалкой. Секунда, даже меньше. Солдат Винникер и начальница Кораблева. Косой взгляд в сторону. Кораблёва стояла к нему в полоборота, собралась заливать флягу из канистры. И несмотря на то, что ближний свет включён, сама она в луч фары не попадает. Женщина занята делом. Пыльник, сапоги, шляпа с вислыми полями и с платком. Кажется, на ней бронежилет, но голова не защищена. Теперь взгляд перед собой. И пара секунд, чтобы верно оценить обстановку. Всего пара секунд, чтобы увидеть ствол винтовки, направленный ему в грудь. Увидеть, что на винике ребронежилет, каска еще какие-то предметы защиты. Сто процентов, ни жилет, ни каску, пистолетной пули не взять. Армейский мощный респиратор из жесткого пластика, очки. Бог их знает, может быть, и они пистолету не под силу. Вдруг и они бронированные. Зря он никогда этим раньше не интересовался, а ведь мог узнать. Теперь же у этого парня с винтовкой не спросишь. А проверять не хочется, ведь у него, честно говоря, всего секунда на пару выстрелов. А дальше нужно будет переключиться на Кораблеву, ведь у нее на плече тоже висит винтовка. И судя по тому, как дамочка управляется с мотоциклом, то и с винтовкой она, скорее всего, знакома. Случись, что пуля не возьмет респиратор, тогда он получит пару пуль в ответ из винтовки. Пули у него в пистолете отравленные, но яд действует не сразу. Так что только одно место подходило ему – горло солдата. Сигарета прикурена, уполномоченный бросает взгляд на солдата, тот смотрит на него, чуть прищурившись. Это из-за огонька зажигалки. Горохов запоминает, как стоит солдат, хорошо запоминает и тушит огонек. Едва огонек потух, Андрей Николаевич выплюнул сигарету и сразу поднял левую руку. Она у него была тверда, как и всегда в подобные моменты. Он отлично помнил место, в которое нужно стрелять. Бах! Бах!